33. Офис охраны компании «Рампарт» находится на втором этаже пятиэтажного кирпичного здания в Трайбеке. На этой же улице я замечаю небольшой отель, кафе, парикмахерскую и брендинговое агентство. Подозреваю, именно последнее несет ответственность за распространение однотипных логотипов, выполненных в темно-зеленых оттенках, с завитушками в форме листьев и цветов что делает названия практически нечитабельными. Похоже, этот район всецело ориентирован на местных потребителей, которые ратуют за экологичность и натуральные ингредиенты. Я не совсем понимаю, как сюда попало частное охранное предприятие, но на самом деле мне совершенно плевать. Ухоженные пешеходы одеты по последнему писку моды. из распахнутых окон доносится какофония разнообразных музыкальных стилей. Тут чувствуется молодость. Креативность и жизненная сила. Стабильность старого Нью-Йорка, честно говоря, весьма контрастирует с этой общиной стартаперов. Я вхожу через тяжелые двойные железные двери, выкрашенные в ярко-красный цвет, и попадаю в крошечный вестибюль. Слева вижу дверь без каких-либо табличек, а справа лифт. Разматываю платок, обмотанный вокруг моих волос, и засовываю его в сумочку-клатч. Грозного вида чернокожий мужчина с широкими плечами и отстраненным взглядом сидит на стуле возле кабины лифта. У него под рукой лежит бейсбольная бита. Он молча оглядывает меня и ждет моей реакции. Не похоже, чтобы в этом районе требовался такой грозный лифтер, но, возможно, все меняется после наступления первых сумерек. Второй этаж, пожалуйста. Он с легкостью дергает за массивную цепь, которая одновременно поднимает одну решетку и опускает другую напоминая хищную пасть. Он нажимает нужную кнопку, и мы едем вверх. Я выхожу в еще один вестибюль, больше похожий на обычную лестничную площадку, и прохожу через железную дверь с табличкой, которая дает понять, что Рампарт находится тут. Меня приветствует симпатичная рыжеволосая девушка в очках с модной оправой ярко-синего цвета. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» Рабочее место администратора представляет собой винтажную металлическую стойку, похожую на старомодный учительский стол. Сбоку у нее есть собственная дверца, а позади виднеется большое открытое пространство со стеклянными стенами. Исключение составляет только стена за моей спиной. В помещении растянулись четыре ряда письменных столов: два вдоль внешних стен и два посередине, повернутые лицом друг к другу. В отличие от Бахаранфарма. В рампарт. Никому из сотрудников не досталось личного кабинета. Вместо этого в открытом пространстве стояли столы со столешницами из деревянного шпона, которые при помощи специальных рычагов могут трансформироваться в стоячие рабочие места. На противоположном конце помещения виднеется стеклянная стена с дверью, табличка на которой сообщает, что там находится переговорная. Все окна открыты поэтому запахи и звуки города свободно проникают внутрь. «У меня назначена встреча с Джайлзом Прескотом, сообщаю я. Девушка проверяет информацию на экране своего монитора. «Мисс Арманда?» «Да». «Трис, верно?» Она широко улыбается, необычайно довольная тем фактом, что я запомнила имя, которое она назвала мне во время нашего телефонного разговора. «Да». Она энергично вскакивает на ноги. «Обходит свою стойку и показывает мне дорогу. Я провожу вас в переговорную, а потом сообщу Джайлзу, что вы уже пришли. Как у вас дела?» «Настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Я не могу себе представить, чтобы в охранную компанию «Рампарт» приходили с хорошим настроением. «Кстати, мне очень нравится ваш наряд. Благодарю. На мне платье в греческом стиле. огненно красное с открытым плечом. Это один из немногих предметов одежды в моем гардеробе, который нельзя назвать нейтральным. Оно облегает талию и подчеркивает изгибы фигуры. С крупными золотыми серьгами, кольцами и босоножками телесного цвета на высоком каблуке этот образ источает непринужденную сексуальность. Я успею переодеться перед работой, но именно это платье идеально подходит для первой встречи с мистером Прескотом. Хочу, чтобы моя аура улучшила его первое впечатление» так он станет более сговорчивым. В помещении сидит много молодых парней того же возраста, что мои дети, или даже моложе, но их глаза блестят, и они провожают меня взглядами. «Могу я предложить вам какой-нибудь напиток?» — любезно спрашивает девушка. «Кофе, воду, минералку? Я могу принести вам меню смузи-бара. Он находится прямо через дорогу». «У вас есть хорошая минералка?» «Конечно. Вам принести?» «Да, давайте. Действуя наперекор своей привычке, я сажусь на стул сбоку, ближе к месту руководителя. Ему придется сесть прямо возле меня или прямо напротив. В любом взаимодействии с людьми лучше занимать позицию силы, поэтому я всегда сажусь во главе стола. Но сейчас мне больше подойдет образ уязвимой беззащитной женщины». Джайлз Прескотт, бывший офицер полиции. Он известен своим героизмом. Женщина, попавшая в беду, должна немедленно активировать его инстинкты защитника порядка. Если я смогу внушить ему жгучее желание, будет даже проще. Поэтому красное платье дает мне стопроцентную гарантию успеха. Я некоторое время жду, просматривая личные электронные письма. «Мисс Арманда, Раздается чей-то низкий голос. «Ваша вода, пожалуйста. Меня зовут Джейлс Прескотт». Извините за небольшую задержку, у меня была выездная встреча, и возвращение на рабочее место заняло больше времени, чем я ожидал. Сильная рука кладет передо мной салфетку, на которую встают в стаканы минералка. На мясистом запястье красуются дорогие часы с золотым браслетом. Рукава рубашки закатана вверх, и я вижу физически развитые мышцы, перекатывающиеся под кожей кофейного цвета. Я отмечаю широкие плечи, и только потом осмеливаюсь взглянуть ему в лицо. Я ожидала, что мне придется изображать женскую заинтересованность, но мое восхищение вполне искреннее. Джайлс Прескотт — весьма привлекательный мужчина. Благодарю вас, и мне несложно было подождать. Я ценю ваше дело. У него мальчишеская улыбка, которая смягчает необычайную брутальность. Он появился на свет в результате смешения раз, и в итоге получился неотразимый мужчина. Можно даже сказать, идеальный. Опытный парикмахер стрижет его кудры и формирует ровную линию бороды. У него дорогая обувь, свободные брюки, пошитые на заказ. Он не носит пиджак или галстука и оставляет расстегнутым ворот своей строгой белой рубашки. На пальце надето обручальное кольцо, но это не значит, что он полностью неприступен. Я жду, когда он займет место во главе стола, рядом со мной. «Мистер Прескотт, я мать Кейна Блэка». Он кивает. «Да, я знаю. Я проверил вас сегодня утром. Это помогает получше подготовиться к встрече. Это он послал вас?» «В каком-то смысле. Я хочу получше разобраться в расследовании относительно его жены, если они вообще состоят в официальном браке, учитывая, что она пользовалась вымышленным именем. Я прочитала ваш итоговый отчет, но он показался мне незавершенным. Она использовала псевдоним уже в сознательном возрасте. А что было до этого?» До этого за нее отвечал один из родителей или официальный опекун. Она до этого за нее отвечала мать. Если она вообще рассказала правду, строго поправляет он, и на смену обаятельному очарованию приходит бесстрастный взгляд полицейского. Она слишком редко была честна, чтобы ей можно было доверять. Насколько нам известно, у нее есть оба родителя, они все еще живы и здоровы. Мы можем предположить, что любая информация о ней может оказаться выдумкой. У нее диагностировали диссоциативную амнезию, и она жила под еще одним псевдонимом. Возможно ли, что ее выдуманные личности появились вследствие этого психического заболевания? Скажем прямо, можем ли мы определить, жертву она или преступница? С этим вопросом лучше обратиться к психиатру, только он сможет разобраться в деталях и понять, почему она так себя ведет. А я лишь могу констатировать отдельные факты. Логично. Я постукиваю по столешнице. Кейн решил завершить расследование. Вы зашли в тупик, или он сделал это преждевременно? Возможно, вы смогли узнать что-то еще? Он внимательно смотрит на меня. Разве он ничего не рассказал вам? Честно говоря, мистер Прескотт, я не верю ни единому его слову, когда он начинает говорить о ней. В течение многих лет он был одержим этой девушкой. По-настоящему одержим. Он кивает, словно в этом нет ничего странного. Думаю, мы могли бы узнать чуточку больше. Она довольно яркая личность, и ее трудно с кем-то спутать. Как только мы указываем на детали, у людей моментально появляются подробные воспоминания, связанные с ней. Да, я видела ее. Она необычайно прелестна, что в свою очередь ослепляет моего сына. Возможно, она даже представляет для него определенную угрозу. В вашем отчете сообщалось о связях с преступным миром? Она никогда не была скромницей. Чтобы оперировать недвижимостью стоимостью в десятки миллионов долларов, чем она и занималась, необходимы тщательные проверки паспортных данных. Как вы знаете, ее удостоверения личности постоянно копировались. Но этого было недостаточно. Стоило немножко копнуть, и все факты ее биографии легко всплыли бы на поверхность. И ей что-то нужно было с этим делать. Кто-то, возможно, даже она сама был достаточно компетентен, чтобы вносить ложную информацию в государственные базы данных, а потом удалять все следы, когда старая личность оказывалась не нужна. Все это было подробно описано в его отчётах, поэтому пока я не узнала ничего нового. Айви, Лили, Дейзи. Ей нравилось называть себя в честь определённых цветов, и разве сходство этих имен не должно наводить на мысль о том, что она делала это специально? Возможно, это просто совпадение. В любом случае, важно, чтобы он выслушал все мои догадки. Я совершенно не понимаю, как так вышло, что Кейн обо всем знал, но ничего с этим не сделал. «Нет, он сделал», — поправляет меня собеседник, откидываясь на спинку кресла. Он отказался от «моих» услуг. Мы полагаем, что он решил воспользоваться услугами другой фирмы. «Он нанял кого-то еще. Зачем ему это? Неужели вы допустили какую-то ошибку?» как криво улыбается. «Нет. Здесь, в моей фирме, все проверяется и перепроверяется. У меня в штате работают бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые вышли на пенсию по выслуге лет, бывшие работники полицейских участков, государственных учреждений и федеральных бюро. У меня работает много юристов и оплачиваемых консультантов, связанных с разными областями знаний. Мы не совершаем ошибок, мисс Арманда. Пожалуйста, зовите меня просто Алия». На улице внезапно раздается вой машины скорой помощи. Этот тревожный звук с громкими подвываниями, доносящиеся через открытое окно, гудки автомобилей, которые невозможно игнорировать, все действует мне на нервы и выводит из душевного равновесия. По мере приближения машины за могильный вой становится все громче. В уголках глаз Прескота появляются морщинки. Он широко улыбается и продолжает, повысив голос. Мы работаем прямо на местах. Стучим в двери, задаем вопросы, выуживаем информацию. Я тщательно документирую все сведения, и мы действуем только в рамках закона. Хотя в моей команде есть профессионалы по работе под прикрытием, но мы не специализируемся на тайной слежке. Я тянусь за своей минералкой и пытаюсь отвинтить металлический колпачок, но руки меня совсем не слушаются. Прескот осторожно забирает у меня бутылку, открывает и наливает содержимое в стакан. Зачем Кейну понадобилась тайная слежка? Деньги можно получить двумя способами — честным и незаконным. Для такой юной девушки, коей является ваша невестка, получение состояния честным путем означает, что она либо унаследовала его, и тогда должны быть документы, подтверждающие факт вступления в наследство, либо она сама заработала эти деньги. Но такую сумму нельзя заработать так, чтобы об этом не узнало множество людей, включая нашу знаменитую налоговую службу. Мы не нашли ничего, что могло бы подтвердить законность получения столь крупных денежных средств. Комната начинает кружиться, и я медленно делаю глубокий вдох. Гидон Кросс никогда бы не стал вести дела с преступниками, особенно с теми, кто украл или просто присвоил чужие деньги. Он закрыл глаза на грехи Пола, поскольку симпатизировал Кейну, который тоже пострадал из-за действия отца. Но откуда взялась Лилия? Девушка, владеющая контрольным пакетом акций компании, Вместе с Кейном мы можем потерять все инвестиции в ЕКРА+, плюс, если Кросс выйдет из проекта, и это станет смертельным ударом для Бахаранфарма. «Ваш сын использовал ее денежные активы, чтобы возродить свою компанию», продолжает он. «Если активы получены преступным путем, их придется вернуть. Всякий раз, когда мы копались в ее прошлом, кому-то уже было известно, что ее разыскивают. Мы наводим множество справок, о которых узнают много людей». Она на протяжении многих лет меняла свою личность. А это делается лишь в том случае, если человек активно прячется. Поэтому пришлось бы прибегнуть к слежке, которая, кстати, выходит за рамки закона. Здесь, в нашей компании, мы этим не занимаемся. Но этот подход может свести к минимуму потенциальную возможность того, что важная информация дойдет не до тех ушей. О, нет. Тошнота подкатывает горло. Ядовитая кислота выжигает мягкие ткани. Я с трудом сглатываю, прижимая руку к животу, пытаясь унять приступ, мы можем потерять не только стратегическое партнерство с кроссом, но и сам Бахаран. Мы можем потерять все. Это какой-то кошмар. В этом деле много деталей, поэтому ваш сын все еще продолжает искать ответы. Он недавно вел поиски в тень. Он следит за деньгами, пытается установить источниках их появления. А если он знает, откуда они взялись. Тогда у него есть кто-то, возможно, даже несколько человек, за которыми нужно присматривать. А если я заплачу вам, чтобы вы продолжили поиски информации? Зачем вам идти на такой риск? Я удивленно поднимаю брови. Это же мой сын. Я хорошо его знаю и прекрасно понимаю, что он не может оставаться объективным, если дело доходит до отношений с девушками». Я начинаю злиться из-за осознания того, что все, чем я владею, находится в опасности, и под ударом члена моей семьи. Во мне закипает настоящая ярость. Я отодвигаюсь подальше от стола, и ножки стула издают такой противный звук, словно гвоздем провели по школьной доске. Прямо под окном продолжает истошно завывать проклятая сирена. Кейн работает над планом по спасению компании. Он по-прежнему верен делу Бахаранфарма. Неужели я недооценила его? Если это не какое-то притворство, то я не ошиблась в своих суждениях относительно того, как он относится к делу. Заполучить доверие Лили — самый разумный и быстрый способ решить эту задачу. Так вот почему он решил увести ее из города. Он налаживает с ней отношения, чтобы выудить из нее важную информацию? У него есть выбор между Бахаран-фарма и этой самозванкой. Что он выберет? Или он хочет сохранить все сразу? Я подхожу к окну и смотрю на узкую улочку внизу. На дороге пробка, поэтому машина скорой помощи почти не движется. В городе кто-то ждет спасения, и пройдет немало времени, прежде чем она выберется из ловушки. Возможно, это случится слишком поздно. Бахаран не может ждать, когда станет слишком поздно. Я начинаю раздумывать о том, как можно собрать столько денег, чтобы вернуть долю Лили и отправить проблемную девчонку в своясе. Я понятия не имею, как можно провернуть столь масштабный выкуп акций, но если я придумаю какой-то вариант, тогда у Кейна не будет контрольного пакета. Я просто должна проследить, что никто из членов правления не вмешается и не перехватит инициативу. Я сделаю ставку на Райна. Он дружит с Кейном и никогда не сделает ничего такого, что причинит боль старому другу, поэтому он сможет лучшим образом позаботиться о том, чтобы мы совсем справились. Растущая ненависть Кейна успокаивает мои нервы и придает мне сил. Это он должен был позаботиться о деньгах. Например, он мог бы переписать пентхаус на свою подставную жену, и этого, вероятно, уже хватило бы. Он мог бы просто поместить Лили в лечебницу. Ради ее же блага, разумеется. Я уже вдоль и изучила материалы о докторе Гольдштейне, поэтому даже не сомневаюсь, что он бы непременно настоял на изоляции девушки». Лили и Эми могли бы сидеть вместе, составляя друг другу прекрасную компанию, но вместо этого придется положиться на преданных друзей, чтобы получить шанс спасти Бахаран. Мне нужно все подготовить, а потом встретиться с Лили и окончательно избавиться от нее. Прыскат подходит ко мне и протягивает руку, чтобы прикрыть окно и немного уменьшить шум. Я смотрю на него. Во мне вибрирует темная энергия, которую необходимо куда-то выплеснуть. Дальше по улице есть отель. Он смотрит на меня, и я замечаю тот самый момент, когда он понимает посыл моих слов. Я женат. Поздравляю. Предложение остается в силе. Соблазнительное предложение, но я люблю свою жену и не собираюсь изменять. Ах. Я обхожу его, чтобы забрать сумочку. Какая жалость. Могу ли я считать, что вы решили не продолжать расследование? Я раздумываю. Он скрещивает руки. «Мисс Арманда, вы определенно волевая женщина, привыкшая получать желаемое, но я настоятельно рекомендую позволить сыну разобраться во всем самостоятельно, без вашего участия. Девушку, которую вы знаете под именем Лили, в течение многих лет пользовалась разными уловками, что сопряжено с высокими рисками. Вы вряд ли сможете противостоять той, кому всегда удается выйти сухой из воды. Честно говоря, вы с ней находитесь в разных весовых категориях» я оценю вашу откровенность мистер прескотт кстати вы можете подсказать полную стоимость активов компании на момент когда мой сын вступил в правонаследника. наследника лили сдавала недвижимость в аренду даже свои квартиры и машины а что касается банковских счетов то я не могу получить доступ к предыдущим банковским выпискам поэтому мне остается довольствоваться только открытой информацией думаю мне просто нужно спросить ее лично Я поворачиваюсь к стеклянной двери, и он ловко обгоняет меня, чтобы открыть ее. «Действительно жаль», — повторяю я. «Я быстро прохожу мимо столов, чтобы поскорее покинуть это помещение».